«Быть может, когда-нибудь наш век назовут эпохой иронии», – продолжал свой рассказ Шварц. Конечно, не той прежней, возвышающей душу иронии 18-го столетия, но иронии подневольной и нелепой, большей частью зловещей, отмеченной печатью нашего прошлого времени с его успехами техники и деградацией культуры. Ведь Гитлер не только другим прожужжал уши. Он и сам верит в то, что он апостол мира, и что войну навязали ему другие. И вместе с ним в это верят 50 миллионов немцев. А то, что только они из года в год вооружались, в то время как другие страны не готовились к войне, ничего не меняет в их убеждениях. Нет ничего удивительного в том, что, сбежав из немецких концлагерей, мы смогли приземлиться только во французских. Протестовать было довольно трудно. У страны, которая сражалась не на жизнь, а на смерть, были более важные дела, чем забота о справедливом отношении к каждому иммигранту. Нас не пытали, не душили газами, не расстреливали. Нас только держали в заключении. На что же нам было жаловаться? «Где вы опять встретились с женой?» – перебил я. «Это случилось не так скоро. Вы были в Леверне?» «Нет». Говорят, это был худший из французских лагерей. Шварц иронически улыбнулся. «Вы слышали притчу о раках, которых бросили в котел с водой, чтобы сварить? Когда температура поднялась до 50 градусов, они начали возмущаться, что это невыносимо, и вспомнили о чудесных мгновениях, когда было всего 40. Когда было 60, они принялись расхваливать доброе время 50. Потом при 70 градусах вспоминали про то, как хорошо было в 60 и так далее. Так вот...» Леверне в тысячу раз лучше самого лучшего немецкого концлагеря, точно так же, как концлагерь без газовых камер, лучше того, где есть эти камеры. Басню о раках полностью можно перенести на нас». Я кивнул. «И что же случилось с вами?» «Начались холода, одеял у нас не хватало, а угля совсем не было. Всевозможные неудобства человеку переносить труднее, когда он мерзнет». Не стану надоедать вам описаниями того, как мы провели зиму в лагере. Теперь над этим легко иронизировать. Если бы я и Елена признались в том, что мы нацисты, нас сразу бы поместили в специальный лагерь. В то время как мы голодали, мерзли, болели, в газетах печатались фотографии интернированных немцев, которые не были иммигрантами. Те жили припеваючи. У них было все – стулья, столы, вилки, ножи, кровати, одеяла, столовые. Газеты с гордостью указывали на этот пример гуманного отношения к врагу. А с нами можно было не церемониться, мы были не опасны. Постепенно я притерпелся ко всему. О понятии справедливости постарался забыть, как мне и советовала Елена. После работы вечер за вечером просиживал я в своем закутке в бараке. Метр ширины, два метра длины, охапка соломы, вот и все. Я приучал себя смотреть на эту жизнь, как на какой-то переход, который не имеет ничего общего с моим внутренним «я». Все совершалось помимо моей воли, а я, как ученый-зверь, только отвечал на то, что делалось. Заботы убивают так же, как дизентерия, от них надо держаться подальше, а справедливость – это вообще роскошь, о которой можно говорить только в спокойные времена». «Вы и в самом деле думали так?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Шварц. «Эту мысль я час за часом, день за днем должен был вдалбливать себе, потому что больше всего ранит мелкая, а вовсе не большая несправедливость. То и дело приходилось отодвигать в сторону небольшие повседневные обиды из-за меньшего куска хлеба, более тяжелой работы, чтобы в этом ожесточении не потерять главное». «Значит...» «Вы жили, как ученый-зверь?» «Да», — сказал Шварц, пока не получил первое письмо от Елены. Оно пришло через два месяца через нашу гостиницу в Париже. Будто в темной, затхлой комнате вдруг распахнулось окно. Письма приходили нерегулярно, иногда их не было неделями. Странно, в письмах образ Елены как будто двоился. Она писала, что у нее все хорошо, что ее, наконец, перевели в лагерь, и она работает на кухне, а позже в столовой. Два раза ей удалось переслать мне посылку с продуктами, не знаю, с помощью каких уловок и подкупа. И тут же в письмах начало проглядывать и другое ее лицо. Что тут надо было приписать разлуке и своенравию моей фантазии, я не знал. Вы сами понимаете, как все разрастается в неволе, когда у тебя нет ничего, кроме пары писем. Незначительная фраза, Написанное безо всякого умысла, покажется вдруг молнией, разрушающей жизнь. А другая становится источником радости на целые недели, хотя и она проскользнула случайно, без определенного намерения. Как-то пришла фотография. Елена стоит у барака, рядом с ней женщина и мужчина. Она писала, что это французы из персонала лагеря. Шварц вскинул глаза. Как я вглядывался в лицо мужчины. Я выпросил у часовщика увеличительное стекло. Я не понимал, зачем Елена прислала мне этот снимок. Сама она, наверное, ничего не думала при этом. Или, может быть, все-таки я терялся в догадках. Вам знакомо это? — Психоз у заключенных довольно частая штука, — ответил я. Владелец кабачка подошел со счетом. Мы были последними. — Где нам можно посидеть еще? — спросил его Шварц. Хозяин назвал адрес. «Там есть и женщины», — сказал он. «Красивые, толстые, недорогие». «А другого места нет?» «Другого в это время не знаю». Он натянул куртку. «Могу проводить, если хотите. Женщины там хитрющие. Я помогу вам, чтобы вас не обманули». «А без женщин там можно посидеть?» «Без женщин?» Хозяин посмотрел на нас, недоумевая, быстро ухмыльнулся. «А, без женщин, я понимаю, конечно, конечно». Но, к сожалению, там только женщины. Когда мы вышли на улицу, он посмотрел нам вслед и ничего не сказал. Стояло чудесное очень раннее утро. Солнце еще не взошло, но запах моря стал сильнее. По улицам шныряли кошки. Из некоторых окон уже доносился запах кофе, смешанный с запахом ночи. Фонари погасли. Где-то погромыхивала телега. На неспокойной поверхности таха Уже мелькали там и сям паруса рыбачьих лодок, похожие на красные и желтые кувшинки. А внизу, без огней, лежал белый безмолвный корабль. Ковчег. Последняя надежда. Мы пошли вниз в порт. Наконец мы очутились в небольшом жалком притоне. Несколько жирных, неряшливо одетых женщин играли в карты и курили. Они без особого энтузиазма попробовали присоединиться к нам, но тут же оставили нас в покое. Я взглянул на часы. Шварц заметил это. «Теперь уже осталось немного», — сказал он. «А консульства открываются не раньше девяти». Я знал это так же, как и он. Однако он не знал, что рассказывать и слушать — это не одно и то же. «Год может показаться бесконечным», — продолжал он. «А потом это ощущение вдруг пропадает. В январе я бежал, когда мы были на работах вне лагеря. Через два дня меня поймали». Лейтенант С, снискавший себе зловещую славу, бил меня хлыстом по лицу. Потом три недели я просидел в одиночке на хлебе и воде. При второй попытке меня поймали сразу, и я сдался. Даже если бы побег удался, продержаться без продовольственных карточек и документов было немыслимо. Беглеца задержал бы первый жандарм, а до лагеря, где находилась Елена, было не близко. Все изменилось, когда в мае началась настоящая война. Через четыре недели она закончилась. Мы были в неоккупированной зоне, но говорили, что немецкая армейская комиссия или даже гестапо будут прочесывать лагерь. Вы помните панику, которая вспыхнула тогда? Да, сказал я, паника, самоубийство, просьбы людей освободить их раньше и бюрократическая волокита. Правда, не всегда. Был, говорят, лагерь, где комендант под собственную ответственность отпустил иммигрантов. «Многих из них поймали в Марселе и на границе». «В Марселе. Там у меня и Елены уже был яд», — усмехнулся Шварц. «В маленьких ампулах. Они давали ощущение фатального покоя. Их продал мне в нашем лагере один аптекарь. Две ампулы». Он утверждал, что вполне хватит на двоих. Он продал потому, что боялся как бы не принять их самому в минуту отчаяния, прежде чем настанет рассвет. «Мы походили...» на голубей, нанизанных на веревку для отстрела. Быстрый разгром Франции поразил всех. Мы еще не знали, что Англия не собирается заключать мир. Мы только видели, что все кончено. Шварц сделал усталое движение. Ведь даже сейчас нельзя с уверенностью сказать, что еще не все потеряно. Мы на краю, а позади только море.